приблизить же, дорогое дитя мое, к этому неиссякаемому источнику утешения. Когда госпожа Адела Манери узнала о получении письма, она не удержалась и воскликнула признаться «Наш кузен не слишком утруждает себя». Но несколько дней спустя в доме появился отец Будре, посланный настоятелем. Часть четвертая. Волнующая церемония вручения барону Ноэлю Шудлеру – Ордена командора почетного легиона и посмертного награждения тем же орденом, но первой степени покойного Франсуа Шудлера происходило в узком кругу. Поскольку сын награждается орденом посмертно, сказал Анатоль Руссо своим подчиненным, ничто не мешает нам вручить обе награды одновременно. Напротив, он себя чувствовал обязанным банкиру за великолепную операцию с саншельскими акциями. Награждение происходило в помещении газеты в конце дня. Присутствовали только родные барона, его ближайшие друзья, в их числе Эмиль Лартуа и Альберик Коне, а также несколько старших служащих Эко Дю Матен и Банка. Анатолий Руссо был в ударе. Поднявшись на цыпочки, чтобы повязать широкую красную ленту вокруг шеи гиганта, он сказал... «Вы слишком высоки, мой друг, слишком высоки! Вы даже не склоняетесь ради награды, и ей приходится подниматься до вас». Затем при всеобщем молчании представитель военного министра нагнулся к маленькому жак Нуэлю и приколол ему на грудь отцовский крест. Ребенок инстинктивно выпрямился и замер. По спине его пробежала дрожь, и он впервые в жизни ощутил тот трепет волнения — какой в торжественные минуты охватывает человека, находящегося в центре внимания окружающих, Словно для того, чтобы унять этот трепет, Ноэль Шудлер положил свою огромную ладонь на затылок внука. Приняв задумчивый вид, не поднимая от ковра своих черных пронзительных глаз и не снимая руки с головы мальчика, он позировал перед фотографами, озаряемый резкими вспышками магния. Короткие поздравительные речи «Шампанское». Все обратили внимание на отсутствие Жаклины, но еще большее удивление вызвало присутствие Адриена Леруа, старшего из братьев Леруа. Собравшиеся ломали голову над тем, что означает это сближение между соперничающими и банками. Ноэль Шудлер увлек банкира к окну, и несколько минут они негромко беседовали. Итак, наш милый Моблан по-прежнему делает глупости?» — спросил Ноэль. «Увы». Но самое ужасное из них, о которой я буду сожалеть всю жизнь, начал Адриэн Леруа. Не будем об этом говорить, мой друг, не будем об этом говорить. Это уже прошлое. И, пользуясь случаем, хочу сказать, что к вам лично я не испытываю никакого недоброжелательства. На мой взгляд, во всем виноват один Моблан. Правда, что в этом году он промотал в Давиле кучу денег, Адриен Леруа кивнул головой. «Могу себе представить, как вы его ненавидите», — заметил он. Шудлер протянул руку, коснулся плеча Леруа и сказал, «Еще никому, мой милый, никогда не удавалось безнаказанно причинять не зло». «Конечно, это потребует времени, но я убью Маблана, разумеется, дозволенными средствами». Анатолий Руссо сопровождал «Симон Лашом, очень рад видеть вас, господин Лашом», — сказал ему гигант. «Мой сын испытывал к вам искреннее расположение, он всегда говорил о вас с большим уважением». «Ваши слова, сударь, меня глубоко трогают», — ответил Симон. «Я тоже его очень любил, я безмерно им восхищался. Это поистине невозместимая утрата, да, невозместимая. Я его буду вечно оплакивать. Дни идут за днями» а я все так же остро чувствую зияющую пустоту рядом с собой. На что поделываете вы? Не подумываете ли вы о том, чтобы опять немного заняться журналистикой?» Анатоль Руссо приблизился к беседующим и дружески погрозил пальцем Шудлеру. «Надеюсь, вы не переманиваете Лошома?» «Нет-нет, дорогой друг, будьте спокойны. Я не намерен его у вас отнять. Впрочем...» Если бы я даже этого и захотел, то он, без сомнения, не захочет, однако не скрою. Я говорил ему, что Франция бедна молодыми людьми, которые способны мыслить и излагать свои мысли на бумаге.